Глава пятая. Хохотушка. Как бы ни было незыблемым счастье, которым мы наслаждаемся, порой мы охвачены стремлением ощутить невыносимые муки для того, чтобы вслед за тем с благодарностью воспринять благородное величие самопожертвования. Вольфганг. Святой дух. Книга вторая. Хохотушка, вытерев слезы, обратилась к Жермену прислонившемуся к решетке строгательной почти торжественной серьезностью. Такого тона он еще от нее не слышал. Послушайте, Жермен. Быть может, я неясно выражаюсь, не умею говорить так хорошо, как вы, но то, что я вам скажу, будет искренне и справедливо. Вы заблуждаетесь, утверждая, что одинокие всеми покинуты. Только не думайте, что я забыл все, чем обязан вашему состраданию. Я не прерывала вас, когда вы говорили. Но теперь, раз вы повторяете это слово, я должна сказать вам, что чувствую к вам совсем не сострадание. Объясню вам, как умею. Когда мы были соседями, я вас любила как доброго брата верного друга. Мы оказывали друг другу маленькие услуги. Вместе проводили время по воскресеньям. Из благодарности я пыталась быть непринужденной, веселой, и мы оба были довольны. Довольны? Нет, я... Позвольте мне договорить. Когда вам пришлось покинуть дом, где мы жили, я была глубоко огорчена. Такого чувства я не испытывала бы по отношению к другим соседям. Неужто это правда? Я знала, что наши приятели Шалапая очень скоро забудут меня, не то что вы. Притом я общалась с ними лишь после того, как решительно заявила им, что наши отношения будут сугубо дружескими. В то время как вы сразу проявили ко мне глубокое уважение, посвящали мне все свое свободное время, выучили меня писать, давали полезные советы оставались самым преданным моим соседом и никогда ничего не ждали от меня за свои труды. Более того, уезжая из дома, вы проявили полное доверие ко мне, вы открыли мне важную тайну, мне, молоденькой девушке, и я гордилась этим доверием. Вот почему, разлучившись с вами, я часто вспоминала вас, позабыв других моих соседей. Это правда, вы знаете, я никогда не лгу. Неужели это так? Вы относились ко мне иначе, чем к другим? Конечно, ведь я не бессердечная. Да, я была убеждена, что нет на свете человека лучше Жермена. Только он слишком серьезный. Впрочем, будь у меня подруга, которая захотела бы выйти замуж и быть очень счастливой, я бы ей посоветовала выйти за Жермена. Это был бы рай для милой хозяйки. — Вы предназначили меня другой, — с грустью проговорил Жермен. — Да, я радовалась бы, если бы, женившись, вы были счастливы, потому что относилась к вам как к доброму другу. Вот видите, я говорю вам все откровенно. Душевно благодарю. Для меня большое утешение узнать, что вы предпочли меня другим. Вот так я относилась к вам до тех пор, пока вас не постигло несчастье. Тогда я получила ваше трогательное письмо, где вы рассказали мне о вашем поступке, который вы называли ошибкой, а я прекрасным и добрым делом. Тогда вы поручили мне пойти к вам на квартиру и взять ваши дневники. Из записей я поняла, что вы меня всегда любили, но не смели в этом признаться. Я знала, что вы позаботились о моем будущем, ведь болезнь, отсутствие заработка могли пагубно сказаться на моей жизни. На случай насильственной смерти, а вы могли ее бояться, вы завещали мне небольшую сумму, заработанную трудом и бережливостью. Да, ведь если б я был жив, а вы остались без работы или заболели, то вы скорее обратились бы за помощью ко мне, чем к кому-либо другому, не правда ли? Скажите, я не ошибался? Да, конечно. Кому же я, по-вашему, должна была обратиться? Мне приятно слышать эти слова. Я нахожу в них утешение. Вы представить себе не можете, что я испытала, читая завещание, Какое это печальное слово! Каждая строчка заключала в себе воспоминания обо мне, заботу о моем будущем. И все эти доказательства преданности я должна была узнать только после вашей смерти. Ну как же иначе? Такое поведение, не надо удивляться, внезапно порождает любовь. Это так естественно. Не правда ли, господин Жермен? Девушка призналась в этом строгательной наивностью, устремив взгляд своих больших черных глаз на Жермена. Но он вначале даже не понял ее признания, так как не мог представить себе, что хохотушка его любит. Слова эти были произнесены столь искренне, что они дошли до глубины души узника, и он бледнее воскликнул Что вы говорите? Я, боюсь, быть может, я заблуждаюсь, повторяю, с той минуты, как я убедилась, что вы так добры ко мне, и увидела, как вы несчастны, я почувствовала, что полюбила вас. И если бы теперь моя подруга захотела выйти замуж, — сказала хохотушка, улыбаясь и краснея, — я не стала бы советовать ей выйти за вас, господин Жермен вы меня любите? Я сама сказала, что люблю вас. Ведь вы меня об этом не спрашиваете. Неужели это возможно? А ведь я уже два раза пыталась заставить вас уразуметь это. Что ж, этот господин не хочет понять моего намек. Он принуждает меня признаться во всем. Быть может, я скверно поступила?» но так как бронить меня за мою смелость можете только вы, мне уже не так страшно. Затем, взволнованно и серьезно, она сказала ему, «Вы сейчас показались мне таким удрученным и в таком отчаянии, что я не могла скрывать свое чувство. Может быть, мое чистосердечное признание избавит вас от горьких переживаний?» До сих пор я не смогла отвлечь вас и утешить. Мои лакомства портят вам аппетит. От моих шуток вы плачете. Но, быть может, на этот раз. — Что с вами? — воскликнула хохотушка, видя, что Жермен закрыл лицо руками. — Разве не жестоко так вести себя? — Что бы я ни сделала, что бы ни сказала, вы по-прежнему несчастливы. Стало быть, Вы слишком злой, себелюбивый человек. Можно подумать, что страдаете лишь вы и больше никто. — Увы, как мне горько! — с отчаянием воскликнул Жермен. — Вы меня любите, тогда как я уже недостоин вас. — Вы недостойны? Что вы говорите? В ваших словах ни капли здравого смысла. «Значит, и я была недостойна вашей дружбы, ведь я тоже была когда-то в тюрьме, но от этого я не перестала быть честной девушкой. Но вас взяли в тюрьму потому, что вы были бедны и были покинутым ребенком, в то время как я... Боже, это огромная разница! Ну, что касается тюрьмы, то тут нам нечего укорять друг друга». А вот я действительно честолюбива. В моем положении я имела право надеяться только на брак с рабочим, ведь я найденыш, у меня ничего нет, кроме маленькой комнаты и мужественного характера, и все-таки я отважно осмелилась предложить вам себя в жены. Увы, тогда это была моя сокровенная мечта, счастье моей жизни — Но теперь, когда надо мною тяготеет позорные обвинения, я злоупотребил бы вашим великодушием, вашим сочувствием. Нет, нет. Боже мой! С болью и нетерпением воскликнула хохотушка. Я же вам говорила, что не жалею вас, а люблю. Только о вас и думаю, не могу ни спать, ни есть. Ваше милое грустное лицо всюду меня преследует. Разве это жалость? Ваш голос, ваш взор проникают до глубины моего сердца. Я вижу теперь у вас столько нового, чего прежде не замечала, и это просто сводит меня с ума. Я люблю ваше лицо, ваши глаза, вашу осанку, ваш ум, ваше доброе сердце. Неужели все это жалость? Я сама не понимаю, почему любила вас как друга, а теперь люблю как возлюбленного. Почему была всегда сумасбродной и веселой, когда питала к вам дружеские чувства, и почему теперь всецело поглощена иной любовью? Не знаю. Почему раньше не замечала, что вы и красивы, и добры, и что вас можно пылко любить? Не знаю, но догадываюсь, потому что я открыла, как сильно вы меня любили, как вы были благородны и преданы мне. Тогда любовь всецело поглотила меня. Право, я слушаю вас, и мне кажется, что это сон. А я никогда не думала, что осмелюсь во всем вам признаться. Меня побудило поступить так ваше отчаяние. Ну что ж, сударь, теперь, когда вы знаете, что я вас люблю как возлюбленного, как мужа, станете ли вы уверять меня, что это жалость? Великодушные сомнения Жармена должны были, наконец, уступить место этому смелому и наивному признанию. Мучительные переживания Жермена сменились неожиданной радостью. «Вы меня любите!» — воскликнул он. «Я верю вам. Ваш тон, ваш взгляд. Вы меня убеждаете в том, что это правда. Я не задаю себе вопроса, чем я заслужил такое счастье. Я слепо ему отдаюсь». Всей моей жизни не хватит на то, чтобы расплатиться с вами. Я глубоко страдал, но эта минута искупает все. Наконец-то вы утешились. — О, я была уверена, что добьюсь своего! — воскликнула хохотушка в порыве искренней радости. И такое счастье наступило для меня теперь среди ужасов тюрьмы, когда все меня удручает. Жермен не мог продолжать. Эта мысль напомнила ему его реальное положение, и угрызения совести, на миг забытые, снова начали терзать его. «Но ведь я арестант, я обвинен в воровстве, я буду осужден, быть может, обесчещен. Принять вашу бесценную жертву, воспользоваться вашим великодушным увлечением, о нет, нет!» «Я не настолько низок. Что вы говорите?» «Я могу быть приговорен к длительному тюремному заключению. Ну и что?» Ответила хохотушка спокойно и убежденно. «Когда узнают, что я честная девушка, нам разрешат обвенчаться в тюремной церкви. Но меня могут держать в тюрьме далеко от Парижа. Раз я буду вашей женой, я последую за вами». Посерюсь в том же городе, где будете вы, найду себе работу и буду вас навещать каждый день. Но я буду опозорен в глазах всех. Да ведь вы меня любите больше всех, не правда ли? Разве можно об этом спрашивать? А тогда в чем же дело? Передо мною вы не опозорены, напротив, вы — жертва вашего доброго сердца. Но общество вас осудит. На вас будут клеветать, порицать ваш выбор, в обществе. Это вы для меня, а я для вас. Пусть говорят. А потом, когда я выйду из тюрьмы, для меня начнется нищенская, необеспеченная жизнь. Быть может, отвергнутой всеми, я никогда не найду работы. А вдруг, хоть об этом и думать ужасно, Этот распад нравов, которого я так боюсь, коснется меня. Какое будущее ждет вас тогда? Вы не станете скверным теперь, когда вы знаете, что я вас люблю. Эта мысль даст вам силы бороться с дурным влиянием. Если даже по выходе на свободу вас отвергнут, вы будете убеждены в том, что остались честным человеком, и ваша жена примет вас с любовью и благодарностью». Вас удивляют такие слова? Я сама поражена. Не знаю, откуда я беру все, что говорю вам. Несомненно, все это говорится от души. Это должно вас убедить. Если вы не желаете принять предложение, сделанное искренне, если вам не нужна преданность бедной простой девушки, которая, опьяненный счастьем, жермен прервал хохотушку. О да, я согласен. Да, я чувствую, что отказаться от некоторых жертв — это значит признать, что их недостоин. Я согласен, благородная и смелая девушка. Это правда? На этот раз правда, клянусь вам. А кроме того, вы сказали мне нечто, поразившее меня до глубины души и придавшее мне мужество, которого мне не хватало. Какое счастье! Что же я вам сказала? что для вас я должен остаться честным человеком. Это дает мне силу для борьбы с пагубным влиянием тюрьмы. Я не боюсь теперь литворной атмосферы и сохраню достойным вашей любви сердце, принадлежащее вам. О, Жармен, как я счастлива! Если я сделал что-нибудь для вас, то как щедро вы меня вознаграждаете! Но все же хотя вы и простили мою вину. Я не забуду, что она тяжела. На мне лежит теперь двойной долг. Я должен искупить прошлое и заслужить то счастье, которым я вам обязан. Буду стараться делать добро, как бы я ни был беден. Случай непременно представится. Увы, боже мой, это правда, всегда найдешь кого-нибудь, кто несчастнее тебя». Если нет денег, тогда выступают слезы, как это случилось со мной, когда я узнала о несчастье семьи Мурель. И это святая милостыня. Милосердие души дороже всякого подаяния. Итак, вы согласны? Вы не возьмете свои слова обратно? Никогда, никогда, мой друг, моя супруга, мужество вернулось ко мне». И я точно пробуждаюсь ото сна, нет больше сомнений. Я чувствовал, что заблуждался, понял, к счастью, что сам обманывал себя. Мое сердце не могло бы так биться, если бы оно навсегда утратило благородные порывы. — О, Жермен, как вы прекрасны, когда говорите так! Как вы успокаиваете не только меня, но и самого себя! Теперь вы мне обещаете, правда? Теперь, когда моя любовь оберегает вас, обещаете, что не будете больше бояться говорить с этими злыми людьми, восстанавливать их против себя? Будьте спокойны. Видя, что я удручен, они винили меня в том, что я раскаиваюсь, а теперь они подумают, что я такой же циник, как и они. Правда. Они вас больше не станут подозревать, и я буду спокойно. Итак, будьте благоразумны. Теперь вы принадлежите мне. Я ваша жена. В это время зашевелился надзиратель. Он проснулся. — Ну, поцелуйте же меня, — тихо сказала хохотушка. — Поспешите, мой друг. Это будет нашим венчанием. И девушка, смущаясь, прикоснулась лбом к железной решетке. Глубоко растроганный, Жермен прильнул губами к ее лицу. Из глаз заключенного пролилась слеза, словно влажная жемчужина. Трогательное благоговение светлой, печальной и пленительной любви. «Уже три часа, — поднимаюсь, — сказал надзиратель, — а посетители могут здесь быть до двух». Ну, — смилая барышня, — обратился он к грезетке, — ничего не поделаешь, надо уходить. — О, благодарю, сударь, что вы оставили нас одних. Я внушила Жермену бодрость. Он не будет больше угрюмым. Ему нечего бояться злых арестантов. — Не так ли, мой друг? — Будьте покойны, — проговорил Жермен. — Я теперь буду самым веселым арестантом в тюрьме, — — И в добрый час. — Тогда на вас перестанут обращать внимание, — проговорил надзиратель. — Я тут принесла Жермену шарф, — сказала хохотушка. — Должна я передать его в контору? — Так полагается. — Ну, раз я уже отступил, отправил, допустим, еще небольшое нарушение. Пусть уж будет день удач. Отдайте ему сами ваш подарок. И надзиратель открыл дверь в коридор. Этот добрый человек прав. «Сегодня действительно особый день», — сказал Жермен, принимая шарф из рук хохотушки, которые он нежно сжал. «До свидания и до скорой встречи. Я теперь не боюсь просить вас приходить, возможно, чаще. А я не буду ждать вашего позволения. До свидания, милый Жермен. До встречи, милая хохотушка. Наденьте шарф и не смейте простужаться». Здесь так сыро, какой чудный шарф. Подумать только, что вы сами его связали для меня. Я никогда с ним не расстанусь, — сказал Жермен, поднеся подарок к губам. Надеюсь, что сегодня у вас появится аппетит. Угодно вам принять от меня маленькое угощение? Еще бы! На этот раз я отдам ему должное. Думаю, что вы останетесь довольны, господин Гурман. Вы расскажете мне, как оно вам понравилось. Еще раз благодарю вас, господин надзиратель. Я ухожу сегодня счастливая и успокоенная. До свидания, Жермен. До скорой встречи. До встречи навсегда. Несколько минут спустя хохотушка, взяв зонтик и галоши, покинула тюрьму в более веселом настроении, чем то, в каком она пришла сюда. Во время разговора Жермена и Гризетки во дворе тюрьмы произошла другая сцена, и мы поведем туда нашего читателя.